Глава восьмая. То, что скрывает память. Путь наименьшего сопротивления — это путь неудачника. Герберт Уэллс. Москва полгода назад. Этого парня она увидела сразу. Он стоял на выставке со скучающим видом и смотрел мимо нее. Ольга не могла не отметить, как он хорош. Было в нем то скрытое обаяние, которое коучи и гуру по личностному росту называют одними из важнейших факторов успеха и хорошей карьеры. Это был светловолосый молодой человек лет тридцати с небольшим. Легкая небритость придавала ему шарм, и выглядел он так, словно шагнул в этот зал со страниц рекламы парфюма или мужской одежды известного бренда. Ольга не любила таких типов, считая, что в красивом мужчине таится какой-то изъян. Но вот здесь не могла отвести глаз. И сколько она не уговаривала себя, что пялиться на незнакомого мужчину нехорошо, переломить себя не получалось. Она направилась к столу, накрытому для фуршета. Взяла бокал с шампанским и услышала. «Вам здесь понравилось?» Она повернула голову. «Вау!» «Тот самый светловолосый красавец?» «Да». «Мне тоже». «Я вообще-то здесь выставляюсь», — расхрабрелась Ольга. «Вы художница?» В голосе послышались нотки изумления. «Именно так». «Поздравляю!» «Я когда-то хотел стать художником, но не получилось». «Жаль, но начать никогда не поздно». «Вы и вправду так думаете?» Его глаза смеялись. «Уверена! Мне бы ваша уверенность! Могу подарить!» Ольга себя не узнавала. Вообще-то она не была остроумной, и с людьми сходилось тяжело. А здесь? Или это шампанское так ударило в голову? «И где же ваши замечательные картины? Покажите их. Я жду. Вас как зовут?» «Ольга. Филипп». Ольга подвела Филиппа к картинам. Он прищурился. Интересно, вам правда нравится? Да, ваш стиль мне кого-то напоминает. Не знаю, в подражательстве не замечено. Это и так. Не обращайте внимания. Уже забыла. Они поболтали так какое-то время. Филипп принес еще шампанского и крохотные бутерброды на тарелочке. С ним было легко, и время летело незаметно. Потом Филипп взглянул на часы. Увы, пора. Вы не оставите мне свой телефон? Ольга продиктовала номер. Было приятно познакомиться. Филипп скользнул по ней взглядом. Еще увидимся. Остаток вечера Ольга провела словно в тумане. Неужели она влюбилась? Боже, только этого ей сейчас не хватало. Но с другой стороны, что она могла тут поделать? Что? Ей казалось, что теперь жизнь будет поворачиваться к ней исключительно светлыми сторонами. И новое знакомство сулит так много. Нет, все действительно складывается крайне удачно. Недавно она была в Тарусе. Там проходила выставка, где были и ее картины. Там же в Тарусе на вернисаже состоялось знакомство с Александрой Шалинской, владелицей галереи «Фиолетовое небо». Они как-то быстро познакомились, потом продолжили распитие фуршетных напитков на природе. Ольга быстро опьянела, Пете она вообще не умела. Что она говорила и как вела себя не помнила, хотя Шалинская довела ее до номера в гостинице и уложив на кровать ушла. На утро новая знакомая уверяла, что все было в порядке, ну перебрала, с кем не бывает, ничего страшного. Александра предложила Ольге устроить выставку под названием «Выстрел в прошлое». На выставке должны быть представлены разные артефакты и документы, которые бы свидетельствовали о потаенной жизни людей: картины, фотографии, предметы быта, аксессуары. Такая концептуальная выставка о частной жизни людей. Здесь Ольга выступила бы не только как художница, но и как перформер и акционист. Ольга могла бы принять участие. Для нее это хороший шанс стать звездой. И Ольга недолго думая согласилась. А теперь еще и знакомство с Филиппом. Неужели она поймала удачу за хвост? Чего-чего, чтобы не сглазить. Усть Вачегонск наши дни. Мария подошла к окну. Каким-то непонятным звериным чутьем, которое иногда опережало его расчеты и анализ. Данила уловил опасность и крикнул ей назад, но было уже поздно. Мария обернулась к нему и уже через секунду упала на пол лицом вниз. Около бока разлилась кровь. С тоской Данила понял, что работают профессионалы и шансов выжить практически нет. Он метнулся к двери. В любую минуту могли прийти за ним. Мысли лихорадочно заметались. Куда бежать? Он не знает этот дом. А если его уже ждет засада? Успеет ли он добежать до машины? Странный шум послышался на лестнице. Данила подумал, что если будет перестрелка, никто не станет ему помогать. Он бросил взгляд на тетрадь Кирилла, которая валялась на полу, схватил ее и, скатав ее в трубочку, сунул в карман. Рванул в коридор, стянул с вешалки куртку, надел ее. Второй этаж. Прыгать невысоко. Но если его ждут на улице, тогда что? Один поднимается по лестнице, другой ждет. Логично. Решение пришло быстро. Он метнулся в кухню, она выходила на другую сторону. Он распахнул окно, под ним никого. Данила прыгнул вниз и услышал звук вышибаемой двери. Упал он удачно, быстро сгруппировался и сразу вскочил на ноги. Метнувшись в тень соседнего дома, прижавшись к стене, увидел человека, стоящего под окном квартиры. Значит, расчёт был верным. Правда, через какое-то время и довольно быстро они поймут, что он убежал, увидят открытое окно на кухне и кинутся в погоню по его следу. Его рука скользнула в карман – пистолет. Вот его верный друг, который если что не подведёт. Теперь нужно бежать к машине. Он помнил, где оставил ее недалеко, но до того места еще нужно было добежать, а сейчас каждый момент мог стать роковым. Данила хорошо знал, что в такие мгновения время убастряется самым странным образом. Оно не линейно, а подобно вспышкам с полахом, в которых концентрируется плотность бытия. И сознание возможной конечности собственной жизни придает небывалую остроту мысли. Так бывает с тренированными людьми или с теми, в ком просыпается жажда жизни вопреки всему. Случается ведь и так, что в судьбоносные моменты человек теряется и не знает, что делать или впадает в ступор, и тогда его шансы вырваться из передряги приближаются к нулю. А это неправильно, не должно быть так. Похоже, что цивилизованная жизнь с ее благами заменила наше стремление к жизни жаждой удовольствия и комфорта. И это играет роковую роль в минуту опасности. Мозг и тело, привыкшие к расслабленности и удобствам, не реагируют на сигналы тревоги. Они пребывают в своеобразной спячке, когда нужно решать все моментально и действовать безотлагательно. Данилов в минуты опасности не расслаблялся, поэтому его мозг хладнокровно сканировал все происходящее вокруг, а зрение словно стало многомерным, как у зверя, вышедшего на охоту. Он бежал к тому двору, где оставил машину, почти летел, ощущая за своей спиной крылья. Данила прекрасно понимал, если он не включит сверхъестественные навыки, его ночной бег может стать в этой жизни последним. Он бежал зигзагами, стараясь держаться поближе к домам, чтобы не попадать в полосы света. На его счастье, освещение в городе работало крайне плохо, большинство фонарей было разбито, а ночь стала его союзником. Рваными зигзагами он бежал в тот двор, который, как ему казалось, хорошо запомнил. Но вдруг он нашипсся. На лбу выступил холодный пот. Не дай бог. Он увидел свою машину и тут понял, что допустил ошибку. Он ее не предвидел, хотя должен был. Он отругал себя, но это длилось одно мгновение, потому что даже на самобичевание или долго размышление именно сейчас он не имел времени. Он поставил машину днем и не подумал, что вечером на нее будет падать свет из окон квартиры на первом этаже. Сзади слышался шум, но Данила не мог оборачиваться. Здесь уже работали подсознание и интуиция. Пригнувшись, он метнулся к машине на ходу, нажав на пульт управления. Издав краткий звук, она открылась. Данила рванул на себя дверцу и рухнул на сиденье, автоматически пригнувшись. Не включая света, вставил ключ в зажигание и дернулся вправо. Интуиция спасла его, потому что если бы он не сделал этого, то пуля попала бы прямо в него. А так она пролетела на уровне головы, пробив стекло и украсив его трещинами. Взрыве в машина газанула назад, он пригнулся, снова дернулся, на этот раз влево. Со стороны могло показаться, что он совершающий такие странные телодвижения. то ли мертвецкий пьян, то ли не в себе, но этот дикий макабрический танец был просто схваткой за жизнь. Он вывернул руль почти до упора, и здесь вторая пуля, пониже, образовала паутину почти на уровне его глаз. Он увидел, что один из преследующих его людей находится ближе, другой в отдалении. Тот, кто был почти рядом, дернул головой назад, как бы проверяя, где находится напарник. И в этот момент Данила увидел свой шанс. Он молниеносно спустил боковое окно и, доставив из кармана пистолет с глушителем, выстрелил. Он увидел, что мужчина в последний момент дернулся, и это спасло его от пули в грудь. Его противник с воплем поднял вверх руку. И Данила понял, что, скорее всего, прострелил мизинец или безымянный палец. Второй уже целился в Данилу на ходу, и он автоматически пригнулся. Фак, фак, шептал он. Неужели он попал как кролик в заподнёй и его жизнь оборвётся в этом жалком городке? Матерь Божья, Пресвятая Богородица, помоги мне! Он с силой нажал на педаль и машина рванула вперёд. Матерь Божья, теперь стреляли по шинам. Машина ныряла между дворами, трасса была впереди и до неё надо было ещё добраться. Данила перевел дух минут через десять, но прекрасно понимал, что расслабляться не стоит. Они могли сесть ему на хвост и ехать за ним, только он пока этого не знал. И в любой момент он мог снова подвергнуться атаке. Шоссе было темным. Редкие машины летели навстречу. Данила выжимал максимально возможную скорость. Во рту горело, хотелось пить, но он не мог останавливаться. Вглядываясь в зеркало заднего вида, он ждал, что сейчас за ним замаячит машина преследователей, и тогда он поймет, что проиграл. Он вспомнил слова своей бабки Генриетты: пока идет игра, пока она не закончилась, у тебя всегда есть шансы выиграть. Только мертвые уже ни во что не играют. Ему повезло, он остался жить. Не рассуждай, пока слишком глубоко, одернул он себя. Не беги вперед, пока ты не находишься в зоне безопасности, поэтому не думай, что все позади. Излишняя обеспеченность еще никому не помогла, скорее наоборот погубила. Показалась развилка. Он свернул в лес и остановил машину между деревьями, выключил фары. Как же он был прав! Через некоторое время мимо него пронеслась машина с двумя мужчинами. И в кратком сполохе света проезжавшей машины он узнал в тех двоих посетителей кафе у Марии, которые пришли почти под самое закрытие. Его интуиция и на этот раз не подвела. Не теряя времени, он выехал на шоссе, газанул назад и свернул на другую дорогу. Когда он въехал в Москву, набрал номер Анны. «Я сейчас приеду к тебе». она не удивилась и не задала лишних вопросов хорошо жду и теплая волна обдала его сердце приятно что есть близкий человек на которого можно положиться и тут же мелькнула легкая мысль грусть как же в жизни все оказывается сложно Анна не спала и ждала его тот же халатик с мелкими синими цветочками на ногах тапочки со смешным лапаухим зайцем все знакомо». «Что-то случилось?» — спросила она с порога. Все потом. «Сейчас хочу выпить чашку чая. Может, что-то покрепче? Это было бы кстати». Он пошел в ванную и посмотрел на себя в зеркало, морда осунувшаяся, а глаза, как у человека, побывавшего на том свете. Впрочем, так оно и было. Он долго мыл руки с мылом, вытер их полотенцем и только затем вышел на кухню. На столе уже стояли бутылка водки, свежие огурцы, рассыпчатая картошка, жареное мясо. Анна села напротив него. Где был? Вид у тебя какой? Замордованный. Так и есть. Не хочешь говорить? Попозже. Он ел медленно, хотя ощутил вдруг зверский голод. Внезапно Анна дотронулась до его руки. Кровь. В голосе слышался испуг. В тебя стреляли? Ну не надо. Это не страшно и все уже позади. Он хотел было солгать, но подумал, зачем. Анна умная и все поймет. К тому же она свой человек и ей можно открыться. Стреляли. Но это кровь скорее от другого, от осколков стекла. Стреляли, когда я сел в машину. Господи! Охнула она, прижав руки к щекам. Ты с ума сошел, Данила, кончай дурить. Данила, кончай дурить. Она иногда произносила эту фразу, когда сильно сердилась и хотела, чтобы он признал свою неправоту и пошел на уступки. Это был призыв, которым она пользовалась не так уж часто. Но он же помнил эти слова. Значит, прошлое. Все еще имеет над ним власть, хотя он пытается убедить себя в обратном. Я не дурую, правда, так получилось. Не хочешь говорить? Повторила она вопрос, заданный недавно. Дай поесть человеку. Человек испытывает мое терпение. Отнюдь не человеческое, а женское, и она невольно улыбнулась. Это тоже была фраза из давних времен. Хочешь пирог с вишневым джемом? Купила сегодня. Давай. После чашки чая с двумя кусками пирога он посмотрел на нее, думая, какую долю правды ей рассказать или обо всем умолчать, придумать историю на ходу. Решение пришло само. Он привык доверять своей интуиции. Если тратить время на лишние размышления, можно потерять многое или вообще упустить важнейшую нить. А он не имел права на ошибку. И потом, ведь ему понадобится помощь. Это касается пропавшей Ольги Шифман и Филиппа Рогова. Их нашли? Глаза Анны округлились. Нет, не нашли. Но Филипп, судя по всему, не мертв. Во взгляде Анны отразилось неподдельное изумление. Как это? У него был брат-близнец. Похоже, убили именно его, а Филиппу скользнул. «Не может быть!» «В жизни может быть все. Банальность, но факт». «Объясни!» — потребовала она. «Сейчас». Он отодвинул тарелку и кратко рассказал ей все, утаив только главное, что он получил задание разыскать Филиппа. Сообщил лишь, что о нем беспокоится один его знакомый, с кем он вел дела. И еще мне нужно встретиться со следователем Павлом Рудягиным, который ведет это дело. Можешь позвонить ему и обрисовать ситуацию кратко, не вдаваясь в детали. Все я скажу ему при встрече. Только она должна быть конфиденциальной, это принципиально. В противном случае я не стану с ним говорить. Понимаю. Я позвоню ему завтра утром. Машинально оба они подняли глаза наверх на часы на стене. Он усмехнулся. До утра осталось не так уж много, три часа. Иди ложись, я постелю. Данила проснулся под утро и не сразу понял, где он и почему мерзнет. В комнате действительно было прохладно, но озноб его бил не от этого, а от тех кошмаров, которые ему снились. Он видел Марию, ее пустые глаза, обращенные к нему, кровь. Потом комнату, где он находился, стала затапливать вода, которая поднималась все выше и выше, и здесь он проснулся. Через некоторое время он вспомнил, как оказался в этой комнате у Анны. Данила спустил ноги на пол и тряхнул головой, прогоняя остатки сна. Машинально бросил взгляд на мобильник, лежащий на столе. Е-мое, как он долго спал! Уже час дня. Давно он так не дрых. Но и ситуация вчера была явно не из стандартных. На кухне гремело и стучало. Анна, видимо, готовила завтрак. Он оделся и вышел к ней. «Привет!» «Привет!» Он чмокнул ее в щеку. Получилось вполне невинно и по-братски. Он боялся сбиться с того тона, которого решил придерживаться. Вот только не знал, где границы им же установленных правил и рамок. Кажется, я перевыполнил норму сна. Раз хочется, значит надо. Вчера у тебя был недюжинный стресс, вот организм и отреагировал. Это верно. Он потянул носом. Пахнет вкусно. Что это? Сырники. Обожаю. Ты сама завтракала? Хотя уже время обеда. Не волнуйся, компанию тебе составлю. Анна была бледна и заколола волосы, обнажив лоб. отчего ее глаза казались еще больше. Румяный поджаристый сырник шлепнулся к нему на тарелку. Рудягину звонила. Я помню о твоей просьбе и хотела ему позвонить, но потом подумала, что нужно дождаться твоего пробуждения и еще раз уточнить. Ты твердо решил встречаться с ним? Он кивнул. Тогда звоню. Анна набрала номер Рудягина. Беседуя со следователем, смотрела не на Данилу, а в окно. покусывала губы, закончив разговор, развернулась к нему. Он ждет тебя через два часа на Моросейке. Там есть кафе. Отлично. Времени еще есть. А ты на работу не спешишь? Я влюсь попозже в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Василий разрешил. Как он? Ничего, работает. Его любимая женщина Надя уехала в командировку, и он грустит. Ясно. Слова повисли в воздухе. Оба испытывали явную неловкость. Я пойду собираться, сказала Анна, а ты сиди здесь. Мне вообще-то нужно выйти пораньше, солгал он, забежать в один магазин и кое-что купить. Можем выйти вместе. Через двадцать минут они уже выходили из дома. Данила сказал, не глядя на Анну, могу подбросить на машине, время есть. Мне удобно общественным транспортом. Зачем тебе петлять по Москве? Еще попадешь в пробку и опоздаешь на встречу. Ну как хочешь. Звони. Она взмахнула рукой и побежала к остановке автобуса, как ему показалось с облегчением. Не знала, как от меня отвязаться. Неожиданно подумал Данила. Он не просто любил Китайгород, он его обожал. В свои приезды в Москву, если находилось время, он непременно приезжал в этот район и гулял, кружя по лабиринтам улочек и узким переулкам. Ему представлялось, что именно в этом районе сохранился дух старой Москвы, уже порядком выветревшийся в других местах. Он вышел из метро и, в глаза ему, бросился силуэт церкви Святого Владимира во старых садах, возвышающийся на пригорке. Как он понял, Павел Рудягин должен был ждать его на углу. Следовало пройти еще немного вперед. Какой-то мужчина в серой куртке стоял и смотрел в толпу людей. Данила подошел ближе. Вы Павел Рудягин? Да. А вы Данила? Так точно. Перед вами. Они обменялись кратким, но энергичным рукопожатием. Я тут знаю одно кафе. Пойдемте вниз. Думаю, там нам никто не будет мешать. «Как скажете». «Я, правда, в Москве недавно, то он был чуть ли не извиняющимся. Но вот то кафе реально хорошее. Я там уже был и могу подтвердить». Небольшое кафе состояло из нескольких помещений. Они выбрали самое дальнее и сели друг против друга. «Что будете? Я только кофе». «Я тоже». Им принесли две большие чашки американо. а Данила не знал, как начать разговор. «Я по поводу убийства Филиппа Рогова». Анна Рыжикова мне так и сказала. Павел скинул куртку, под ней был бежевый свитер. На лице едва-едва проступали бледные веснушки. «Я по этому делу конфиденциально, поэтому прошу, чтобы все сказанное осталось только между нами и не предавалось огласке». В рамках закона, если это не угрожает третьим лицам, вам решать. Но все же Данила замолчал. Меня попросили выяснить кое-что относительно Рогова. Я и приехал в Москву. Обычно я работаю и живу за границей, в России бываю наездами, как по личным, так и по рабочим делам. Я приехал в Москву и вскоре узнал, что Филипп Рогов мертв. Но мне стало известно, что у него есть брат-близнец. От кого вы это узнали? Свои источники информации. Понятно. Рудягин замолчал. Я был там, в городе, где живет Кирилл Рогов. И... Боюсь, его уже нет в живых. Его убили вместо брата? Скорее всего, да. Наступила пауза. Кофе был так себе. Во всех городах мира вкус кофе испортился, и хороший кофе стал редкостью. Что еще удалось узнать? Кирилл Рогов был сумасшедшим, но не полностью свихнувшимся, как я понял из рассказов о нем. Он не был ни бойным, ни агрессивным, но психическое расстройство имелось. Возможно, в этом причина того, что брат его прятал и никому не показывал. Отдавать в специализированное заведение тоже не стал. Видимо, в этом есть свой резон. Он там был сам по себе в этом городе, жил один. Данила заколебался. Не совсем. Но девушка, которая за ним присматривала, уже мертва. Ее убили и прямо при мне. Потом за мной тоже устроили охоту, но я ускользнул. Он помолчал, потом добавил: одному из сволочей я поставил отметину. Чуть не срезал мизинец или другой палец. Тогда получается, что кому-то нужен Филипп Рогов. Да, получается так. Рудягин сделал глоток. Музыка, звучащая в кафе, стала громче. Крутили какую-то попсу из восьмидесятых, но Данила никак не мог вспомнить певца, хотя голос был знаком. В детстве он его слышал. Убит, значит, его брат Кирилл Рогов. А где тогда сам Филипп? Варианты могут быть разными. Ни доказательств, ни версий у меня никаких нет. Жив или мертв? И этого не знаю. Какие у вас есть соображения? Рудягин посмотрел на Данилу из-под лобья. Взгляд был испытывающе настороженным. Все ли ты мне сказал? Или нет? казалось говорил этот взгляд. Сказал, что знал. Информация интересная, но как теперь быть? Рудиагин словно разговаривал сам с собой. Данила пожал плечами. Сейчас он испытывал чудовищную усталость, которая навалилась на него с удвоенной силой. Посидев еще какое-то время, они расстались. Данила решил пройтись вверх и прогуляться по китайскому городу, немного расслабиться. И успокоится. Когда он углубился в лабиринт, пошел дождь, monotонный, частый. Немного подумав, Данила решил заехать к Анне, хотя и не планировал. Побуду полчасика и уеду, сказал он себе. В доме у Анны его ждал сюрприз. За столом в кухне сидел молодой мужчина, темноволосый, с живыми карими глазами. Данила увидел его в распахнутую двери, на секунду смутился, но тут же нашелся. Привет. Извини, что без вонка. Решил зайти на чай и рассказать, чем все закончилось. Ну проходи. В другой раз. Когда за ним закрылась дверь, он пошел нет, побежал вниз по лестнице, чтобы не ждать лифта. А Павел Рудягин после разговора с Данилой подумал, что они еще так мало продвинулись в этом деле и вопросов больше, чем ответов. Где сейчас Филипп Рогов? А Ольга Шифман, та ниточка, которая возможно могла привести к ней, Полянский Арсений Николаевич, телефон которого дала ему Светлана Демченко, по-прежнему на звонке не отвечал. Павел подъехал к нему домой по адресу, где он жил, но дома никого не оказалось. И соседи сказали, что его в течение вот уже как примерно двух недель не видели, а может и больше. Получается, что он тоже пропал. И похоже, что это все звенья одной цепи.